Глава тридцать вторая Окончив разговор с отделом безопасности, Амит раздраженно потряс головой. Потом задумчиво посмотрел в окно на грузовые суда, проходящие вдали мимо северной гавани. Затем быстро прошел сквозь Анфиладу и поднялся на лифте этажом выше. За стеклянными дверями в конце коридора он разглядел силуэт Карстона Буфельда. Несмотря на то, что Копенгаген, простиравшийся за окнами, затянула плотной серой завесой туч, величественный стеклянный купол над головой его босса пропускал достаточно света, чтобы развеять унылую осеннюю тьму. «Эти трижды проклятые осенние месяцы — просто мучение», — подумал Амит. «Это единственное, что ему трудно принять в новой стране, хотя он все равно ее любит. По крайней мере, здесь» в ней всяких сомнений, лучше, чем в Швеции. Там и погода, и бездумная миграционная политика куда хуже. Так непарадоксально ситуация ухудшилась после того, как шведы заметно притормозили прием беженцев. Теперь 25-летние марокканские и афганские дети застревают в Дании. Ожидая под дверью, он разглядывал босса, занятого телефонным разговором. «Насколько же они не похожи?» «О, Буффельта!» Обрюзгшее лицо, светлые щетины и ярко-голубые глаза, взгляда которых мало кто выдерживает. Понадобилось время, чтобы завоевать его доверие, особенно учитывая тот факт, что Амид сам происходил из семьи эмигрантов. То, что он маронит и происходит из христианской фалангистской среды, босса не интересовало. Зато их объединяла общая ненависть к евреям. Однако ее не хватило бы, чтобы они сошлись. Потребовалось немало времени и многочисленные жертвы, прежде чем его приняли. И далеко не сразу Буфельд поверил ему окончательно. Но в этом году цель достигнута. Ему доверили лишь часть ответственности за организацию. Хотя это не было закреплено формальными договоренностями. Амид знал, что на практике все теперь работает так. Без него Буфельд бы не справился. Но и Амид один не воин. Ни в каком смысле. И это он прекрасно понимал. Ему не доверили ответственность за целое то, что находилось за пределами повседневной работы, долгосрочное планирования. По крайней мере, босс никогда с ним это не обсуждал. Он всего лишь длинная рука буфельта, но одновременная часть него. Никто другой не стоял между ними. Он оглядел комнату, стальные рамы и бронированное стекло. Обнажённые поверхности — гарантированная свобода от прослушивания. Стальная дверь в коридор, способная выдержать взрыв гранаты, почти бункер, если не считать старинного купола, сохранившегося с XIX века. Мало что здесь напоминало о датском Хюгге. Никаких зажжённых свечей и сигаретного дыма в полумраке. Временами Амиду вспоминали дни молодости в Дамаске, Бары Хока на лестнице, ведущей к базару, где тяжело струился яблочный запах кальяна, а кофе был такой чёрный. Всё это теперь так далеко. Если те кварталы вообще сохранились. Буфельд отложил телефон и поднял брови. Обычно Амит не входил без предупреждения. «Слушаю». «Буду краток. Дело касается нашей почти законченной операции в Швеции, отдел безопасности». «Только что предупредил меня, что сработал сигнал тревоги у одного из тех, за кем мы следим в СЭП, то есть у одного из коллег убитых сотрудника сектора инвестиций». По глазам босса он увидел, что тот понимает, о чем речь. «Наша система раннего оповещения сработала прекрасно». Макрос отреагировал на ключевые слова, появившиеся в СМС-сообщении. Он полистал в своем мобильном, отправленном неким Райнером Карлстеттом, одному из лиц, занимающихся полицейским расследованием. Судя по всему, Карлстетт располагает информацией о том, как Денейден помогал нашим людям в Южной Швеции получить деньги. В сообщении сказано, что деньги переправлялись в Вольверину. Денейденом и Сэп. «Откуда, черт подери, этот Карлстетт может обо всем этом знать?» Когда на прошлой неделе мы обнаружили, что Денейден и аландер намереваются нас обмануть, они, возможно, перестали проявлять осторожность. Наши деньги лежали на тот момент на их личных счетах, так что они, вероятно, праздновали, выпивали и проболтались. Похвастались коллегам. Или же прибегли к помощи Карлстада, чтобы отмыть доходы в Альверин без нашего ведома. Буфферт мрачно кивнул. «Еще одна причина казнить их. Если бы мы до сих пор этого не сделали. Он пристально посмотрел на обида. Когда будешь связываться со шведами относительно Райнара Карлстеда, дай им четкие указания. Они не должны трогать Лин, если она по какой-то причине вдруг появится. Мы не хотим, чтобы полицейские связали с Эпп и то, что произошло в мае, когда они напали на нее в прошлый раз. «По нашему приказу», — подумала Амит, направляясь к двери. Он медленно прошел по длинному коридору, похрустел костяшками пальцев. Он привык повиноваться, так будет и на этот раз. Однако ему не понравилось решение Буфельда. Скоро откладывать станет невозможно, проблема лин столь, сама по себе не исчезнет. Ее надо решить раз и навсегда. Проводив взглядом Амида, направляющегося к лифтам, Буффельд поднял взгляд к стеклянному куполу в своем кабинете и сделал мысленную отметку. Не забыть сообщить идеологическому отделу, что часть их проектов пока будет финансироваться через другие каналы. Если он правильно помнит, часть средств Сэп ушла обиженным и исключенным членам молодежной организации при партии шведских демократов в Стокгольме и на то, чтобы попытаться вернуть себе добрую репутацию золотого рассвета в Греции. Он улыбнулся. Последние всегда были трогательно откровенны, со своей риторикой, эмблемой, смахивающей на свастику. Их просто невозможно не любить, несмотря на все их невежество. Буфельд покосился на портрет маслом на стене в причудливой раме с завитками. Его отец. Тот, кто все создал. Его наследие он понесет дальше. Надо не забыть навестить его в доме престарелых. Настало время для Ао ульф начать наступление как дуют попутные ветра, нужно поднимать паруса. Огромные расходы на массовую миграцию. Трамп — президент США, Путин ведет себя все более авторитарно. Народы США и Европы постепенно становятся меньшинством в своих собственных странах, которых постоянно шпыняют политкорректные газетчики. Недовольство закипает. Налив себе воды в стакан, он отпил глоток. «Ох уж это Швеция!» — подумал он и вздохнул. «Когда же там дела пойдут повеселее?» Несмотря на полный хаос мигрантами, в вопросах избирателей шведские демократы практически стоят на месте. А этот самый Окисон продолжает гнать партийно-тактическую пургу про нулевую терпимость к расизму. «Когда же у шведского народа упадет за глаз повязка?» Ситуация ничуть не улучшается от того, что другие шведские партии говорят о ситуации с мигрантами, сделанной тревогой, не указывая, однако, на исламизацию как сильнейшую угрозу нации. Покосившись на часы, он принял решение. Время не такое уж и раннее. Он открыл хюмидор в углу, достал сигару Черчилль, отрезал кончик и закурил. Сделал такую глубокую затяжку, что кончик сигары затлел. Хотя дела в Швеции шли туго, новая партия шведского движения сопротивления не вызвала у него доверия. Они не могут позволить себе финансировать в Швеции организацию, которая работает контрпродуктивно и только отпугивает своим имиджем потенциальных выборщиков. Другое дело — Когда идеологический отдел использовал часть средств, полученных через СЭП, на оплату курсов по Краф мага для нескольких шведских парней с целью заложить основу штурмового отряда, который при необходимости можно использовать против антифа, журналистов, судей и прочих. Краф мага система приемов самообороны и ближнего боя. Кстати... Там участвовали некоторые из тех парней, которые только что до смерти напугали ленстоль дому начальника службы безопасности СЭП. Или араба, как его назвали в идеологическом отделе, иронически подмигивая в сторону Амида, стоявшего рядом с Бумфельдом, хотя он и знал, что Амид вовсе не араб. Он снова затянулся. Темные струйки дыма медленно поднимались к вентиляционному отверстию под потолком. Вернувшись в свой кабинет, Амид положил ноги на стол и откинулся назад. Полистал обзор, который финансовый отдел положил в его ящик. Пора уже отметить операцию в Швеции как оконченную. Больше никаких неприятных сюрпризов. Заодно неожиданное осложнение его не могут обвинить. Но если их станет несколько... Обзоры выглядели так, как он и ожидал. Там описывались разные буферные фонды, которыми занимались их контакты в СЭП. Деньги регулярно переводились на офшорные счета и инвестировались в акции, которые затем депонировались на фондовых счетах, принадлежащих в Альверине, в Сконе. Там номинальный директор стафан Карлсон продавал их небольшими партиями, когда получал указание и переводил чистые деньги в какой-нибудь из подотделов АО «Ульф» за исключением скромной суммы, используемой на подготовку новой шведской операции, за которую отвечает их шведский контакт, в качестве испытательного срока. Прибыль в Альверины происходила от липовых счетов фактур, которые рассылались в прочие ответвления концерна Ау-Ульф. Все работало прекрасно. До прошлой недели, когда Ден Эйден снял все деньги со счета в Альверин. к счастью, доверенное лицо аульф Ау в Данский банк. Смогло помочь им и вернуть большую часть потерянных денег с личного счета Денейдена, хотя часть уже ушла на Теркс и Кайса. Он положил отчеты обратно в ящик стола. Теперь нужно, чтобы их новый местный запасной игрок, новый Шейлок в Светбанке, в Швеции, привел в порядок доходы из Англихольма. Но сперва надо найти решение по поводу Райнера Карлстеда. Амид принялся рыскать в списке контактов, телефоне.